И загнув кривую, схожую с формой лука, катер и паузки наказались на стремнине. С берега энергично замахали кепками и платками. «Прощайте! Счастливого плавания! Благополучного возвращения!» Скобеев высунулся из рубки, потряс в ответ рукой. Алёшка перешел на корму. Отсюда берег был виднее, а он сам заметнее. Скидывая над головой руки, он покачивал ими, Еремеевич с паузка размахивал платочком. Только один лавруха не участвовал в прощании с берегом. Запустив мотор на самый полный ход, он прислушивался к его работе и застроносой за страносой масленки добавлял смазку в маслоприемники. Вскоре лица людей на берегу расплылись, фигуры потеряли очертания, провожавших теперь можно было отличить только по свету одежды но прошло еще пять, а может быть, десять минут, и люди слились со строениями и теперь лишь чернели круглым пятном на фоне красной кирпичной стены пристанских погаузов. Алеша опустил руки и, испытывая от расставания с городом Грустинку, поднялся на палубу катера. Скобеев тотчас же позвал его к себе. «Заходи, Алексей, душа в рубку, посидим рядом». Алеша устроился на скамеечке, чуть подальше Скобеева, приносившегося на высоком круглом стуле. «Ну, ну да. как, не вволокла тебе грусть, печаль? Надолго ведь с людными местами расстаемся». «Ничего, дядя Тихон, мне бы только вот так плыть и плыть, хоть на самый край белого света. Люблю двигаться, а я, братец мой, с тучей в груди отплываю». «От памки моей, проскове Тихоновны, целый месяц не звука. Не бывало с ней такого. Знает ведь, что ухожу не на один день. Буду теперь в Колпашове и парабели писем ждать. Уж не захворала ли?» алюшка искоса посмотрел на Скобеева в трещуре коричневых глаз, в изломе плотно сомкнутых тонких губ, как бы лежал отпечаток невеселых дум. «Захворала? Это еще ничего терпимое». А если с кулацкой шайкой схватилась, вот тут все может быть, — подумал Алешка, и неясная тревога за дочь Скобеева охватила и его. «Весна, дядя Тихон. Работаю у нее и в школе, и в комсомоле. Располным полна коробушка», — попробовал он утешить Скобеева. Тот вертанул рулевое колесо, расправил плечи, стараясь освободиться от тревожных раздумий о дочери, сказал. «И я так думаю, Алексей Душа». И, вздохнув, добавил. «Ну, короче сказать, живы будем, не помрем». И сразу, без всякой остановки, заговорил совсем о другом. «А как ты думаешь, Алеша, почему вон там, на самой середке реки, вода ребит? «Вон там-то слева?» — указываю рукой, точно, Алешка. «А мель там, дядя Тихон». «Правильно». «А знаешь, почему я сейчас к Яру не приближаюсь?» — спросил Скобеев полуоборота. полоборота, — хитринкой посматривая на Алешку. «Почему? Очень просто почему. Яр лесистые. Вон какие лесины нависли. Ну, как обвалится. Захлестнёт паузок или катер? Не приведи бог. Нет, не потому. Не потому, значит...» э... Лёшка задумался. «А, вот почему. Коряги сплошные под яром. Винту катера можно загубить. И опять не потому, коряги или всей душа по самой кромке бега тянутся, они нам не помеха. А ну подумай-ка получше. Не знаю, дядя Тихон. Ну слушай, я так: не иду я по Подьяру, потому что там сплошные воронки. А раз воронки, значит обратное течение. А раз обратное течение, значит снижается скорость движения, больше расходуется топливо. Нах вот бинокль... «Взгляни, какие там шанки из желтой пены на воронках!» Алешка приложил бинокль глазами, словно чудом, яр, с осыпями, с глинистой, песчаной кромкой, с корягами, с пышно взбитой коловерти воронок, пеной приблизился на расстояние вытянутой руки. Хитра эта штука, бинокль!» — с восхищением сказал он. «Все как на ладони, вон даже видно, как щепки плывут» асты был тот человек, который придумал эту машинку. Правда, дядь Тихон?» Скобеев не имел образования, но долголетняя работа масленщиком, а потом и машинистом на пароходах, самостоятельное чтение книг, постоянные разговоры с дочерью, когда она училась в школе,